Глава 36, в которой Маргарет получает тайное послание. «Маргарет, буду ждать вас сегодня в полночь под раскидистым дубом, что растет у края поляны, на которой однажды ночью мне довелось лицезреть нимфу, танцующую под луной», — гласила записка, которую украдкой передала Маргарет одна из горничных. Как и когда Лорентис умудрился вручить сие послание горничной, Маргарет не знала. Конечно, ни на какое свидание Маргарет и не подумает пойти. Кто же выходит из дома ночью? Тем более, чтобы встретиться с мужчиной. Где такое видано? Тем более, с мужчиной, который не посмел забыть, как она, Маргарет, танцевала на лугу, в чем мать родила. Лорентис что же, не может, как все приличные люди, приехать с визитом на чай? Вот как Энтони сегодня». От этого воспоминания Маргарет даже передернула плечами. Леди Саммерхилл в сопровождении мисс Вайт-Виллоу и Энтони приехала в полдень. Дядюшка все еще был в Лондоне, а потому Маргарет пришлось изображать из себя гостеприимную хозяйку. Слава богу, присутствовала миссис Эванс, которая старалась сглаживать возникавшие паузы в разговоре. «Мы и не знали, что лорд Кавендиш в отъезде», — сказала леди Саммерхилл. «Когда же он вернется? «Не знаю», — ответила Маргарет. «У него важные дела в столице». «А Энтони хотел пригласить лорда поохотиться в наших лесах», — объяснила приезд сына, леди Саммерхилл. Хотя Маргарет думала, что охота — лишь предлог, потому что Энтони без конца смотрел на нее так, что у Маргарет сводила зубы. Наверное, любой другой леди льстили бы взгляды такого родовитого и богатого кавалера, но Маргарет испытывала раздражение. Горничная внесла под нос с фарфоровыми чашками и расставила их перед гостями. «Вам должно быть скучно здесь все время одной», — сказал Энтони. «Ничуть», — возразила Маргарет, — «мне всегда есть чем себя занять». «И чем же вы занимаетесь?» — с насмешкой взглянула на нее мисс уайт -Виллоу. «Гуляю, катаюсь на вело...» Маргарет закашлялась, поняв, что чуть не проговорилась, Катаюсь на лошади. А когда погода плохая, то читаю в библиотеке. А чем занята мисс Кэтрин? Почему она не приехала с вами? Кэтрин сегодня целый день будет заниматься спортнихой. Графиня Риверс обещала бал, и дочка решила подготовиться к нему как следует. «Кстати, Энтони, ты привез приглашение для лорда Кавендиша и мисс Маргарет?» — обратилась леди Саммерхилл к сыну. «Да-да, вот же оно». Он протянул Маргарет лист плотный, сложенный вдвое бумаги с вензелем риверсов. «Вчера поздно вечером Джеймс привез два приглашения, и мы взяли на себя смелость передать вам ваши». «Спасибо», — вежливо улыбнулась ему Маргарет. «Ах, балы! Когда я была молода, я обожала танцы», — окунулась в воспоминания леди Саммерхилл. «Да, все молодые леди любят танцевать» поддержала беседу миссис Эванс. Маргарет отменно танцует, хотя пока лорд Кавендиш жил на севере, у нее было не так уж много возможностей попрактиковаться. «А правда, что шотландские мужчины носят юбки?» спросила мисс Уайтвиллоу. «Какой дикий народ!» Леди Саммерхилл прокашлялась и, чтобы увести беседу подальше от скользкой темы, сказала. «Дорогая Маргарет!» До нас дошли слухи, что лорд Кавендиш признал вас в качестве дочери. Это так благородно с его стороны удочерить родную племянницу, чтобы она ни в чем не нуждалась. Маргарет покраснела и в то же время разозлилась. Так вот, значит, зачем они приехали. Охота, приглашение от риверсов — это лишь ширма. Они мечтали узнать подробности. Маргарет стало неприятно до да тошноты» и почти все оставшееся время она просидела молча, лишь изредка вставляя вежливые, ничего не значащие фразы. Слава богу, визит длился недолго, и вскоре леди Саммерхилл и её сестра и Энтони уехали. «Моя дорогая, вам нужно взять пример с мисс Кэтрин и как следует подготовиться к предстоящему балу», — проворковала миссис Эванс. «Как красив сэр Энтони! Он наверняка пригласит вас не на один танец», — пела она. «Я видела, какими взглядами вы с ним обменивались. Что это, если не любовь?» «Не говорите глупостей», — резко осадила компаньонку Маргарет. «Если он всю дорогу пялится на меня, это не значит, что и я тоже». «Мисс Маргарет», — покраснела от возмущения миссис Эванс. «Вы не смеете разговаривать со мной в таком тоне». «Я буду разговаривать с вами только в таком тоне», если вы не прекратите выдавать желаемое за действительное и навязывать мне этого Энтони. Он меня не интересует», — отрезала Маргарет. «Зато вы интересуете его. А если бы вы были поумнее и думали о будущем, то поняли бы, что с вашим темным прошлым... Вернее, тёмным прошлым вашей матушки вам нечего рассчитывать на партию лучше, чем это». Темным прошлым моей матушки?» вскрикнула Маргарет. «Да как вы смеете? Вы невыносимая, назойливая старая дева!» — выпалила она. «Я устала от вас и вашей ненужной заботы!» «Вы... вы...» — не находила слов от возмущения миссис Эванс. «Я пожалуюсь лорду Кавендишу на ваше поведение. Это неслыханно. Меня еще никто так не оскорблял. Жалуйтесь сколько душе угодно. Я попрошу отца, чтобы он вас рассчитал. С меня хватит!» Маргарет взбежала по лестнице и захлопнула за собой дверь. К вечеру она остыла, но о словах, брошенных в сердцах бывшей гувернантки, не пожалела. Пора было избавиться от присутствия миссис Эванс в их доме. Маргарет уже давно выросла и не нуждалась в гувернантке. «Компаньонка?» К сожалению, миссис Эванс плохо подходила на эту роль. Задачей компаньонки было сопровождать молодую леди на прогулках или в общественных местах, а не совать нос в ее дела. Да и кому в их время нужны компаньонки, тем более в собственном доме. Нет, Маргарет просто обязана убедить отца дать миссис Эванс расчет. Когда в доме все стихло и все улеглись спать, Маргарет прокралась к шкафу, выудила из него легкое платье для летних прогулок, кое-как надела его самостоятельно, ведь решила не рассказывать Люсе, что она все-таки пойдет на встречу с Лорентисом. Зачем она туда стремится? Она и сама не знала. Но Маргарет не находила причин, почему бы ей не пойти. Её тянуло к этому насмешливому красивому итальянцу, который, казалось, презирал все условности еще больше, чем она сама. Из дома Маргарет выскользнула через большое французское окно южной гостиной, которая выходила в парк. Когда она прибежала к реке, то никого не увидела под дубом и почувствовала, как душу ее наполняет разочарование.